Д. Вторая форма дифференциальной ренты. Том 3, часть 2, глава 40. До сих пор мы рассматривали дифференциальную ренту лишь как результат различной производительности одинаковых затрат капитала на равных земельных площадях различного плодородия. Так что каждый новый затрате капитала соответствовало расширение возделывания земли Увеличение возделываемой площади. Рассмотрим теперь, получится ли какая-нибудь разница, если капиталы различной производительности затрачиваются один после другого на одном и том же участке земли. Во всяком случае, второй способ представляет затруднение в моменте, касающемся превращения добавочной прибыли в ренту, передачи дополнительной прибыли капиталистическим арендаторам, собственнику земли. Именно при аренде земель устанавливается величина аренды, и после этого добавочная прибыль, получаемая от последовательных затрат капитала, попадает в карман арендатора все время, пока длится арендный договор. Отсюда борьба арендаторов в Англии за продолжительные арендные договоры, И наоборот, вследствие перевеса силы на стороне лендлордов, увеличение числа контрактов, которые можно ежегодно расторгнуть. Поэтому, хотя в деле образования добавочной прибыли ничто не изменяется, вследствие того, вложены ли равные капиталы с различными результатами одновременно в земельные участки равной величины или последовательно друг за другом в один и тот же участок земли. Однако это составляет значительную разницу для превращения добавочной прибыли в земельную ренту. Последний способ вводит это превращение с одной стороны в более узкие, с другой в менее устойчивые пределы. При рассмотрении дифференциальной ренты 2 необходимо отметить еще следующие пункты. Во-первых, основой и исходным пунктом этой формы ренты – является дифференциальная арента 1, то есть одновременное возделывание расположенных последовательно в пространстве земельных участков, различных по своему плодородию и по положению. Исторически это само собой разумеется. В колониях колонистам приходится затрачивать лишь незначительный капитал. Главными агентами производства являются труд и земля. Каждый отдельный глава семьи стремится добиться для себя и своих самостоятельного поля действия рядом с сотоварищами-колонистами. В собственной земледелии уже при докапиталистических способах производства дело должно было происходить вообще таким же образом. При овцеводстве и вообще скотоводстве в некапиталистическом производстве земля эксплуатируется более или менее сообща причем эксплуатация с самого начала носит экстенсивный характер. капиталистический способ производства исходит из прежних способов производства, при которых средства производства фактически или юридически составляют собственность самого возделывателя словом из ремесленного производства в земледелии. По существу дела из ремесленного производства лишь постепенно развивается концентрация средств производства и превращение их в капитал, противостоящий непосредственным производителям, превращенным в наемных рабочих. Поскольку капиталистический способ производства выступает здесь, в земледелии, со своими характерными особенностями, Это происходит впервые, в особенности в области овцеводства и скотоводства. Но проявляется это не в концентрации капитала на относительно небольшой площади земли, а в производстве в большем масштабе, что позволяет делать экономию на количестве лошадей и других издержках производства. Далее к естественным законам земледелия относятся то обстоятельство, что при известной высоте культуры и соответствующем ей истощении почвы капитал понимаемый здесь также в смысле уже произведенных средств производства становится решающим элементом земледелия. Пока возделываемая земля составляет относительно небольшую площадь сравнительно с невозделанной и сила ее еще не истощена, а такое положение существует при преобладании скотоводства и мясной пищи. Возникающий капиталистический способ производства представляет контраст крестьянскому именно по размеру земельной площади, обрабатываемой за счет одного капиталиста. То есть, опять-таки, по экстенсивной затрате капитала на земельной площади большего протяжения. Таким образом, с самого начала следует установить, что дифференциальная рента 1 является той исторической основой, которая служит исходной точкой. С другой стороны, всякое изменение дифференциальной ренты 2 предполагает наличность дифференциальной ренты 1. Во-вторых, при дифференциальной ренте в форме 2 – К различию плодородия присоединяются различия в распределении капитала и кредитоспособности между фермерами. В промышленности для каждой отрасли производства скоро слагается особый минимум размера предприятия и соответственно этому минимум капитала, без которого нельзя успешно вести отдельное предприятие точно так же в каждой отрасли производства образуется стоящий выше этого минимума нормальный и средний размер капитала которым должно располагать большинство производителей. капитал большего размера может дать добавочную прибыль меньшего размера не дает и средней прибыли. капиталистический способ производства лишь медленно и неравномерно захватывает сельское хозяйство как это можно наблюдать в Англии, классической стране капиталистического способа производства в области земледелия. Если нет свободного ввоза хлеба или его действие лишь ограничено, потому что размер ввоза ограничен, то рыночную цену определяют производители, работающие при условиях производства более неблагоприятных, чем при средней почве. Большая часть общей массы капитала, который применяется в земледелии и которым она вообще располагает, находится в их руках. Верно, что крестьянин, например, затрачивает много труда на свою маленькую порцеллу. Но труда изолированного и лишенного объективных, как общественных, так и материальных условий производительности. Это обстоятельство приводит к тому, что настоящие капиталистические фермеры имеют возможность присваивать себе часть добавочной прибыли. Это оказалось бы невозможным, если бы капиталистический способ производства был так же равномерно развит в сельском хозяйстве, как в промышленности. Начнем с того, что рассмотрим образование добавочной прибыли при дифференциальной ренте 2, Не касаясь условий, при которых может совершиться превращение этой добавочной прибыли в земельную ренту. В таком случае ясно, что дифференциальная рента 2 является лишь другим выражением дифференциальной ренты 1, а по существу совпадает с нею. Различие в плодородии различных земель влияет при образовании дифференциальной ренты 1 лишь постольку, поскольку оно вызывает то явление, что вложенные в землю капиталы дают не одинаковые результаты. Получается ли это неравенство для различных капиталов, затрачиваемых один за другим на одном и том же участке земли, или для капиталов, вкладываемых в несколько земельных участков разнородной земли, это ничего не может изменить в различии плодородия или в результате этого различия а потому и в образовании дифференциальной ренты с тех частей капитала, которые затрачены с большим плодородием. Мы подходим теперь к существенному различию между обеими формами дифференциальной ренты. Когда дело идет о дифференциальной ренте 1, здесь при неизменяющейся цене производства и неизменяющихся разностях в плодородии различных сортов земли Вместе с общей суммой ренты может повыситься средняя рента на акр или средняя норма ренты на капитал. Но действительный уровень ренты в расчете на акр или на капитал здесь остается прежний. Напротив, в случае дифференциальной ренты 2, размер ренты при расчете на акр при тех же условиях может повыситься. Хотя норма ренты, вычисленная на затраченный капитал, остается прежняя. Предположим, что производство удваивается вследствие того, что на каждом из четырех сортов земли затрачивается капитала не по 25, а по 50 рублей, то есть в общем 200 рублей вместо 100 рублей. Причем относительное плодородие остается прежнее. Прибыль на всех четырех родах земли удвоилась бы возросла бы в том же отношении. Точно так же удвоилась бы и денежная рента при расчете на акр, а следовательно цена земли, в которой капитализируется эта денежная рента. Согласно такому расчету повышается хлебная и денежная рента, а следовательно и цена земли, так как масштаб, которым измеряется последняя, акр, есть земельная площадь постоянной величины. Напротив, в относительной высоте ренты не произошло никакого изменения, если рассматривать ее как норму ренты по отношению к затраченному капиталу. То же самое повышение ренты и рост земельных цен может произойти при уменьшающихся нормах добавочной прибыли, а следовательно и ренты. Если бы вторичные затраты капитала в 25 рублей не дали удвоенного продукта, увеличили бы его в меньшем размере, то норма добавочной прибыли оказалась бы меньше, чем раньше. В самом деле удвоенный капитал дает менее, чем удвоенный продукт. Тем не менее сумма добавочной прибыли на акар выраженная в зерне и в деньгах, возросла бы, а следовательно и цена земли за акр увеличилась бы. Могут наблюдаться следующие комбинации дифференциальной ренты 2.